Представления обоих спектаклей в Нью-Йорк-Сити опера, где я участвовал, прошли чудесно. Жаль, что со мной не было Марты, она осталась в Мехико, ожидая рождения ребенка. Новый Пласида Доминго родился несколько прежде времени, как раз в тот день, 21 октября, когда был назначен мой Нью-Йоркский дебют. Так как всего за четыре месяца до его рождения мы с Мартой были в Израиле, то прозвали Пласи азиатским членом нашей семьи. Я был африканцем, потому что за девять месяцев до моего появления на свет родители находились на гастролях в Танжере. Прилетев в Мехико 22 октября, я увидел Марту и ребенка. Однако уже на следующий день я должен был ехать в Пуэблу, чтобы выступать в «Баттерфляй» вместе с Монсеррат Кабалье. Тогда, в первый раз работая с ней, я получил большое удовольствие. Потом я опять вернулся в Нью-Йорк, чтобы снова петь «Кармен» 31 октября. В Нью-Йорке меня принимали более чем хорошо. В то время я познакомился с людьми, которые остаются моими друзьями по сей день. Это, например, кубинцы, которые были в числе поклонников трупы моих родителей, когда те гастролировали на Кубе. Они вспоминали, как отец и мать показывали им фотографии маленьких Пласидина и Мари Пеппы. Я начал также посещать спектакли в Метрополитен-Опера. Мне особенно запомнилась прекрасная постановка Эрнани с Леонтин Прайс, Франко Карелли, Корнеллом Макнейлом и Джеромом Хайнсом. Все было великолепно, меня покорили размеры старого здания, театра и то, как звучали в нем голоса этих певцов. В ноябре я пел «Батерфляй» в Марселе и нашел, что публика Южной Франции поразительно хороша, доброжелательная, знающая, она мгновенно откликается на удачи и неудачи. Несколькими годами позже я выступал там в Кармен и надеюсь появиться в Марселе еще когда-нибудь». Из Франции я вернулся в США, чтобы петь «Кармен» на английском «Фортуорте». А Норман Трайгл, выступавший в роли Скамилью, иногда пародировал меня, изображая, как я в дуэте с Микаэлой пою слова «Поцелуй от любимой». Он нарочито растягивал слоги, сопровождая это соответствующей мимикой. В Филадельфии я дебютировал, выступив с Нью-Йорк-Сити опера в «Сказках Гофмана. Потом я помчался в Барселону готовиться к первому выступлению в Испании. Оно состоялось 1 января 1966 года. В театре «Лисео» я пел в трех мексиканских операх «Карлотте», «Луиса Санди», «Северина», «Сальвадора Морене» и «Мулатке» из «Кордовы», Пабло Мункайо. Это прелестные оперы с местным колоритом различных районов Мексики. Ни одна из них не похожа на традиционное произведение оперного репертуара, поэтому публика и критика не могли в полной мере оценить качество моей художественной работы. Тем не менее, я получил удовольствие от этих выступлений. Мама тоже встречала Рождество в Испании, потому что работала там в это время по контракту в гастрольной труппе Сарсуэлы. По возвращении в Нью-Йорк мне предстояло отважиться на весьма рискованное предприятие петь за главную роль в североамериканской премьере оперы-хиностеры «Дон Родриго», да еще и выступать с ней в новом помещении «Сити-опера» театра штата Нью-Йорк в центре имени Линкольна. Большую часть зимы я оставался один без семьи, так как климат в Нью-Йорке казался мне слишком суровым для ребенка. Марта с маленьким Пласида приехала ко мне за неделю до премьеры. Вообще, это была первая зима, которую я проводил в холодной части света – Для меня вновь оказалось видеть снег изо дня в день, носить теплые сапоги, перчатки, шапку с ушами. Обычно я отправлялся в театр утром и уходил из него часов в одиннадцать дня. Я научился американской привычке покупать продукты в торговых автоматах, быстро поедать булочки с рубленым бифштексом, продававшиеся в бумажных пакетах. Одним словом, делать все необходимое, чтобы поддерживать свои силы. «Дон Родриго, великолепно поставленный Тита Капобьянка, стал первым оперным спектаклем, в подготовке которого я участвовал от начала до конца. График требовал напряженной работы, и в отношении длительности репетиций не было никаких ограничений. Мы работали не глядя на часы. Когда меня приглашали на роль, я не представлял себе, что предстоит делать, в какую работу надо будет включиться». Мое музыкальное образование более обширно, чем обычно у певца, но и мне интонировать интервалы в музыкальной ткани дона Родриго было трудно. Репетиции шли прекрасно во многом благодаря участию в них одного из великолепнейших музыкантов, которых я когда-либо знал, аргентинского композитора Антонио Тауриэлло. Он приехал как ассистент «Хиностеры» и оказывал реальную помощь на протяжении всех репетиций. Таурелла мог заметить фальшивую интонацию в сложнейших пассажах, свободно читал с листа партитуры типа Берговского «Воцека» и вообще невероятно быстро схватывал любой музыкальный материал, с которым ему приходилось иметь дело. Казалось, что Таурелла знал произведения «Хиностеры» лучше, чем сам автор. Первое представление, состоявшееся 21 февраля 1966 года, было премьерой особого рода и потому привлекло пристальное внимание. Я, привыкший к ежедневным трудностям на спектаклях в Израиле, прежде всего сказал себе: "Ты много работал и знаешь оперу от начала до конца. Стоит ли думать о неудаче?". Для публики это был волнующий вечер. На протяжении долгого времени зрители не слышали современной оперы такого уровня. И для молодого испанца спеть в этой ситуации роль испанского короля, да еще на испанском языке, случай незабываемый. После премьеры раздавалось много похвал произведению, постановке и, к счастью, моему пению. Тогда я не мог представить в полной мере, что все это будет значить для моего будущего. Я наслаждался в Нью-Йорке большим успехом, а ведь месяц назад мне исполнилось всего 25 лет, и прошло только 8 месяцев с момента моего возвращения из Израиля. В это трудно было поверить. Репертуар первого сезона Сити-Опера на сцене театра штата Нью-Йорк целиком состоял из произведений современных авторов. Одно из них не пользовалось успехом, и его сняли через несколько представлений. Это косвенным образом привело меня к серьезным неприятностям. Я уже дал согласие дебютировать в Бостоне после Дона Родрига, но в моем контракте с Сити Опера были оговорены только три спектакля. Дона Родрига предусматривалось еще, что определенный период времени я буду находиться в распоряжении трупы. Когда та, другая опера прогорела, были запланированы два дополнительных спектакля Дона Родрига, чтобы ликвидировать прорыв. Однако в то самое время я уже работал с Сарой Колдуэлл в Бостоне. В результате началась борьба между двумя театрами, меня она укнетала, потому что хоть и невольно, но спровоцировал ее я. В то время руководителем Американского союза музыкантов был Хайн Фейн. Джон Уайт, один из директоров Сити Опера, позвонил в контору Симона и возмущенно сказал секретарше, «Нам нужен Пласидо для выступлений. Если ситуация с Бостоном не прояснится, то в дело вступит мистер Фейн." «О!» — наивно ответила секретарша. «Разве он уже выучил партию?» Уайт подумал, что она насмехается над ним и впал в еще большую ярость. Однако в конце концов ситуация разрешилась благополучно. У меня было два дополнительных спектакля в Нью-Йорке, а в Бостоне в соответствии с этим изменили график репетиций.